Глава 12 Экипаж остановился у ворот лечебницы, и Роза резво спрыгнула на мостовую. У нее словно открылось второе дыхание. Вся усталость, которая дерзала ее последнее время, куда-то испарилась, будто не было разладившихся отношений с мужем и его бесконечных тайн. Не было мучительного развода, который изматывал их обоих. Ничего. «Если нынешний убийца имеет хоть какую-то связь с Вернером Далисом, она это выяснит. И тогда Леону придется признать». Что придется признать Леону, Роза додумать не успела, потому что дверь к клинике открылась, и на пороге появилась девушка в серой юбке и коричневой кофте в медицинской форме столицы. «Добрый день, чем можем помочь?» — спросила она. «Мне нужно увидеть доктора Рена Витоуса». Роза старалась заговорить без волнения. «Скажите, что к нему пришла Розалия Дренальд». «Подождите минутку», — ответила девушка и скрылась за дверью. «Да, в лечебницу так просто не попадешь». Но Витус занимал в ней не последнее место. А еще когда-то он был влюблен в розу. Вот только тогда она думала лишь об учебе и отвергла назойливого ухажера. Им удалось остаться друзьями, точнее, хорошими приятелями, потому что общались они не так часто. Особенно после того, как Роза вышла замуж за Леона. Долго ждать не пришлось. На пороге появился сам Рен. Ничуть не изменился. Такой же высокий красавец. Из синие-черной волосы гладко зачесаны назад, открывая лоб с с складкой Взгляд корек глаз потеплел. Стоило Рену заметить старую знакомую. Вот уж кого не портила серо-коричневая форма. «Роза, дорогая!» Он в два прыжка спустился со ступенек и припал к протянутой ручке. «Здравствуй, Рен!» — Розалия подергала руку, стараясь забрать ее у слишком пылкого кавалера. Но не тут-то было. Леон бы его за такое убил, потом бы оживил и убил еще раз. Какими судьбами? Рен увлек Розу к зданию клиники. Уж не заболел ли Леон? «Намекая, что мой муж сумасшедший?» — усмехнулась Розалия, хотя хотелось впиться когтями в наглую физиономию. «Слегка, слегка...» Рэн хищно улыбнулся, хотя я слышал его на грани развода. Да, решили, что устали друг от друга. Розалия заставляла себя казаться милой. Это нужно ради дела. А испепелить Витоуса на месте можно будет и потом. Они миновали длинный коридор с серыми стенами. В нос бил запах лекарств. Как говорится, есть случаи, где маги бессильны. Тогда на помощь приходит медицина. Рен был хорошим врачом. Мог и операцию сделать, и швы заживить. Редкое сочетание способностей и силы. Но это не мешало ему вызывать у Розы раздражение. «Мой кабинет», — Витоус указал на табличку. «О, так он стал главным врачом, когда только успел». поздравляясь с назначением», — Роза поправила выбившийся локон. «Давно она не упражнялась в кокетстве. С того самого дня, как сказала «да» своему личному тирану». Спасибо, дорогая. Рен лучился с самодовольством. Расту. И не понимаю, почему ты вдруг оставила работу, семья с семьей, но твои способности. В нашей семье достаточно одного сыщика, перебила Роза. Было достаточно. Кстати, я подумываю о том, чтобы вернуться к работе, устроилась корреспондентом в одно издательство. Не особо крупное, но для начала пойдет. Так что привело тебя ко мне? Рен усадила розу на коричневый диван и сел рядом. Дело. Госпожа Де Ренальд улыбнулась как можно обворожительнее. «Хочу громко заявить о себе. Первой же статьей. Мой муж как-то рылся в бумагах и нашел старую вырезку. Что-то про орден убийц. Орден немых, кажется. Меня очень заинтересовала эта тема, но из Леона же клещами ничего не вытащишь. Сказал только, что четверо убийц мертвы, а пятый... «У меня в клинике». Рен мигом посерьезнел. «Да, это было бы интересно». Вот только Далис сумасшедший. Он никого не узнает, даже медсестру, которая дает ему лекарства изо дня в день. Поэтому его и не казнили. Я хотела бы... Нет, прости, никаких встреч. Хотя бы одним глазком, замолилась Роза. Прошу, чтобы мое описание выглядело настоящим. Это ведь моя первая статья, рэн Мне очень нужно доказать Леона, что я способна на что-то стоящее. Хорошо. Витоус сдался, и Роза мысленно восторжествовала. Но услуга в ответ на услугу. «Я покажу тебе Далиса, а ты поужинаешь со мной на выходных. Мы давно не виделись, а раньше были дружны. Расскажешь, что там с твоим драгоценным супругом?» «А ты, как успел дослужиться до главного», — подмигнула Розалия, понимая, что Рэн намекает на далеко не дружескую беседу. «Ничего, врезать по нему заклинаниям она всегда успеет». И потом нельзя упускать возможности его расспросить, кто ходит к Далису, не было ли каких-нибудь странностей. Нельзя упускать такой шанс. Тогда договорились. Рен словно расслабился. «Идем. Только предупреждая зрелище, не для слабонервных. Конечно, странно это говорить выпускнику Академии, но ты все же женщина». «Тонкое замечание», — хмыкнула Роза. «Не беспокойся. Меня так просто не испугаешь». Они вышли из кабинета и свернули направо. Еще один серый коридор. Роза думала о том, что после этого визита возненавидят серый коричневый. Слишком уж мрачно выглядели стены лечебницы и все, что в ней находилось, включая людей. Лестница вела вниз, к полуподвальным помещениям. Роза и Рен проходили вдоль ряда зарешеченных дверей. Рен остановился у последней. «Здесь», — указал он на окошко, — «густо закрыто железными прутьями». Роза шагнула ближе и заглянула внутрь. Несмотря на дневное время, в камере горел свет. Тусклый, льющийся от единственного светильника, магический светлячок в нем почти погас. Но никто не собирался наполнять его силой. На кровати, застеленной рваным одеялом, сидел мужчина. Маги живут долго. Хоть за последнее время продолжительность их жизни существенно сократилась. Но, несмотря на все фантазии Розы, старым Далес не выглядел. Темные с волосы опускались до плеч. Такая же темная борода почти доходила до груди. Далис услышал шум и повернул голову. Из-под нависших бровей в Розы уткнулся совершенно осмысленный взгляд. Ты уверен, что он не притворяется? Шепотом спросила Розалия. Притворяться двести лет это никому не по силам. Так же тихо ответил Рен. Идем, тебе нельзя здесь находиться. Роза и сама хотела уйти. Сейчас Рен все равно не ответит на ее вопросы, а вот на выходных она выпытает все, что нужно. «Его никто не посещает», — спрашивала Розалия на обратном пути. «Запрещено? Да и желающих не было», — ответил доктор. «Убийца есть убийца. На его счету десятки жизней. Но давай все-таки поговорим в другой обстановке. Меня ждет работа». «А меня статья. Начну делать наброски. Роза замерла у входной двери. Где встретимся?» «Давай в Белой Розе, так подходит к твоему имени». «Идет». Роза и сама любила этот маленький ресторанчик неподалеку от Академии. «До встречи, Рен. Рада была тебя видеть». «А я-то как рад». Рен снова припал губами к пальцам, но Роза стоически выдержала пытку. «Он ей нужен. А раз так, она потерпит, чтобы потом отыграться сполна». Дорога домой пролетела за мгновение. Розе не терпелось поделиться добытым результатом. Пусть и не с Леоном, а с Ридом. Конечно, она не считала их команду идеальной. Рид — еще мальчишка. Дело даже не в возрасте. Роза была совсем немного его старше, а в поведении. С Леоном было легко работать, пусть и со времен свадьбы он никогда не допускал жену к расследованию, потому что Леон всегда знал, чего хочет. четко шел к своей цели. А у Рида есть талант, но он понятия не имеет, что с ним делать. «Есть еще кое-что, о чем Роза пока предпочитала молчать, раз уж смолчал ли он». Госпожа Де Ренальд быстро поднялась по ступенькам и шагнула в свое время на приют. Рид, как и обещал, был здесь, работал с оттисками. Кропотливый труд. Особенно для того, кто не прошел учебу в академии и доступный далеко не всякому. «Ты неправильно делаешь», — подлетела Роза к Ридиона. Парень чуть не отшатнулся. Видно, не слышал, как она вошла. «Смотри». «Берешь оттиск, не горизонтально, а вертикально, сжимаешь четко между ладонями и не пытайся дотянуться до него магии, просто позволь себе увидеть». И Роза увидела сама. Жуткое полуподвальное помещение. Горит тусклый свет. Следователь склонился над мужским телом. Ноги убитого выглядывают на улицу. Наверное, так его и нашли. Голова лежит на ступеньках, лицом к стене. Шея неестественно выгнута, а губы — тошнота. Давно Роза не испытывала такого во время работы над оттисками, даже теми, что просматривала ранее, потому что не вглядывалась, полагаясь на чутье мужа Ирида, а теперь вгляделась, и стало страшно. Может ли он был и прав, не подпуская ее близко? Но Роза тоже выпускница Академии и готова ко всему. «Кирион Аравальд», — говорил голос второго следователя, который и создал оттиск. 32 года, найден владельцем погреба, Ирвином Данжесом, Утром шестого Тимериса жертва скончалась от перелома шейного отдела позвоночника. Губы стянуты суровой нитью. Роза выпустила оттиск. Не хватило сил. «Присядь!» Рид заботливо усадил ее в кресло. «Я сам. Тем более, что почти все посмотрел. Ничего нового. Картина та же. Только на первой жертве заметил темный волос. А девушка-блондинка. Откуда бы ему взяться?» «Думаешь, он принадлежит убийце?» Тут же насторожилась Роза. «Именно. По крайней мере, нельзя спускать это со счетов. А что тебе удалось узнать?» «Не так много», — она пожала плечами, удивляясь, как могла так плохо сработать с оттиском. «Далис — обычный сумасшедший. Хоть, честно говоря, на сумасшедшего не похож. Лечащий врач уверяет, что он даже медсестру не узнает, которая приходит к нему каждый день. «Стоп! Медсестра!» «Вот о чем еще надо спросить. На выходных я еще раз встречусь с главным доктором больницы. Надеюсь, что-то выпутать. А пока давай по оттискам». Роза слушала, как Рит описывает все те же факты, нити, положение тел, место, где обнаружили ту или иную жертву. И вдруг парень остановился. «Что?» — спросила Роза. «Да так», — мелькнула мысль, — задумчиво сказал он. «Нить в этих случаях была другая». Это указано на одном из оттисков. Может ли быть, что любовник Карисы Кармик и был тем самым доктором, который зашивал рты, а затем его кто-то сменил на посту, и шов немного изменился. Раньше мне казалось, что это не так, но ведь заметно отличие. Опять-таки, доктор — это больница или лечебница. Вместо реды закончила Роза. Значит, мы на верном пути. Тем более, надо поговорить с Реном и узнать, какие именно доктора занимаются лечением Далиса, кроме него. «Мне пора», — Рид поднялся за стола. «Скоро придет Нетан, а я обещал не выходить из дома. Ты тоже будь осторожнее, потому что на меня вчера напали по пути домой». «Как?» — подскочила Роза. «И ты ничего не сказал?» «Пустяки», — отмахнулся Тенвик. «Может, это и не связано с расследованием, но все равно будь осторожна». Оттиски остаются у тебя. До завтра. До завтра». Роза закрыла дверь за своим гостем и села к столу. Ничего. Сейчас она успокоится и еще раз просмотрит оттиски. О нападении на Рида она старалась не думать, но мысли возвращались к нему снова и снова. А вдруг это не случайность? И они действительно вышли на след. Кто пытается убрать Редион с дороги? Столько вопросов, а ответы придется искать самой. Или кто-то может умереть. Этого нельзя допустить.